Из-за таких стихов мать, кроме всего, ужасалась содержанию почти неизменно любовному и не давали бумаги. Не будет бумаги — не будет писать. Главное же — то, что я потом делала с собой всю жизнь, не давали потому, что очень хотелось. Как колбасы, на которую стоило нам только взглянуть, чтобы заведомо не получить. Права на просьбу в нашем доме не было даже на просьбу глаз. Никогда не забуду, впрочем, единственного, потому и не забыла, небывалого случая просьбы моей четырехлетней сестры-матери печатными буквами во весь лист рисовальной тетради рисовать дозволялось. «Мама! Сухих плодов! Пожалуйста!» Просьбы, безмолвно подсунутые ей под дверь запертого кабинета. Умиленная то ли орфографией, то ли Карамзинским звучанием сухие плоды, то ли точностью перевода с французского, а, скорее всего, неумилённая, а потрясённая неслыханностью дерзания. Как-то срабевши мать плоды дала, и дала не только просительнице, любимице, птенчику, но всем, не любимице мне и лодырю брату как сейчас помню, сухие груши, по половинке, половинки на жаждущего. Четверть груши, чтобы утолить жажду. Моя мать умерла в моем нынешнем возрасте. Узнаю во всем, кроме чужих просьб, ее в себе, в каждом движении души и руки. Также хочу, чтобы дочь была поэтом, а не художником, мать музыкантом, а не поэтом. Также всего требую от своих И ничего от чужих. Так же, если бы я была книга, Все строки бы совпадали. Не могу не закончить Заключительным, трагическим Стихотворением моей детской тетради. Рисунок. Я за письменным столом. Лицо луна. В руке перо гусиное. И не перо, а целое крыло. Линия стола под самым подбородком. Зато из-под стола Аистовой длины и тонизны Ноги. В козловых реализм, сапогах, с ушами. Под рисунком подпись Марина цветаева за сочинениями. Конец моим милым сочинением, едва ли снова их начну, я буду помнить их с забвеньем, я их люблю. Вы никогда не писали плохих стихов. Нет, писала только все мои плохие стихи написаны в дошкольном возрасте. Плохие стихи,